Глава девятая. Несоветские люди. Приписывают мимоходом Пантисолс и Рейда весьма неэротично, облизуя сладкие от шоколада пальцы. Угу, привалюсь к стене напротив. В обед, говорят, и выпишут. Должны, по крайней мере. но ну, правильно, кивает миссис Тасу, то та врачей обход, потом другие заботы, но ну и потом уже дело до выписываемых пациентов доходит да понятно вздыхаю я но ирай де павловна добрая хотя и коррумпированная душа понялла меня по своему поделившись шоколадными а вернее соевыми батончиками отказываться не встал и развернув начал откусывать почуть у гукаю так что вам ри де павны иживший немного лапши на свободные уши время до выписки тянулось гандонном на пузыривающимся водой из под крана я успел съесть больничный завтрак тыжды попить чаю с разными разностями. И обойти, прощаясь, все палаты, а на часах нет еще и десяти. Вроде и взрослый, но условно взрослый человек с некоторым жизненным опытом. Но эта тянучка раздражает меня неимоверно, так что еще чуть и истерика. Переборол не без труда, а тут еще и Денис. Давай, что ли, адресами обменяемся, чуть стесняясь, предложил он. Ну, я чуть помедлил, а он, кажется, понял это по-своему, насупившись и расстроившись. Стоп, я поднял руку, ладонью как бы остановлю еще несказанные слова. Выслушай сперва, я еврей. Да-да, слушай ты, и снова остановлю несорвавшиеся слова, видя прекрасно, что он хочет сказать что-то про интернационализм или нечто подобное. Я еврей, продолжаю, и чуть усмехнувшись продолжаю, и очень может быть, что в скором времени перестану быть евреем советским. а, -а, -а он будто сдулся и при глади волосы опустился на среднюю койку с потерянным видом. Благо, в палате мы одни, Лешка у девчонок валяет дурака, или, как он считает, производит впечатление, а малышня затеяла какую-то сложную игру с таинственным видом, перемещаясь по коридорам, палатам и подсобным помещениям». А -а -а, но почему вы?» — выдавил наконец он, я будто на наяву увидел, как в его голове прокручиваются шестеренки мыслительных процессов, скажущая анатолбы, пропаганды, льющейся в уши с раннего детства. «Ты действительно хочешь поговорить об этом? Я внимательно гляжу на парнишку». «Ну...» Он задумывается и мотает головой. «Нет, я...» Не сказал ничего больше, он вышел сутулый и потерянный. Губы мне меня перекривились в горькую «Сколько еще такого впереди?» В следующий четверг в поликлинику зайдешь, не поднимая головы, сообщил врач, специальным медицинским почерком заполняя карточку. «Там видно будет, нужно тебе больничный продлять или нет. Держите». Передав документы матери, он тут же, потеряв к нам интерес, махнул рукой в сторону двери. — Я тебя здесь подожду, — сказала мама, присев на стучек в коридоре и обмахиваясь бумагами. — Угу! Да я быстро. Коснувшись ее щеки губами, я поспешил к себе в палату забрать вещи. — А, мам, документы дай, — попросил я, вернувшись. В отделение могут попросить. — Могут, — вздохнула она, тяжело вставая, — так что я лучше с тобой схожу. Быстрее будет. В палате я, еще раз попрощавшись со всеми, подхватил был рюкзак и пошел на выход. — Постой! — окликнул меня Денис, кусая губы и собираясь, как перед ответственным боем. — Я... Дай мне все-таки адрес. — Чего улыбаешься, ты поинтересовалась мамой, когда мы вышли, наконец, из больницы и к остановке? — Так, — ответил я неопределенно, просто обнаружил, что люди, оказываются могут быть лучше, чем я о них думаю. Не ответив, мама кинула чему-то своему, и к остановке мы молча, думая каждый о своем. Такси, как изначально предлагала мама, брать не стали. Не сказать, что это очень уж накладное расстояние от больницы до нашего дома плевое. Но, во-первых, его такси еще попробуй поймай. А во-вторых, не стоит раздражать всех тех, кто за нами сейчас наблюдает. Рефрен «Наши люди в булочную на такси не ездят», он только отчасти шуточный. Есть определенные социальные и поведенческие маркеры, принятые в Советском Союзе, и заступы за эти линии тотчас отмечаются бдительными гражданами. Влез я в автобус, был пустой по буднему дню, и отмахнулся от настойчивого приглашения мамы присесть на свободное место. Ну его. Сяду, так на следующей остановке непременно влезет какая-нибудь бабка, в которой потребуется освободить место, притом по моему везению освобождать место придется даже в том случае, если и другие свободные сидения. Дом, милый дом промочу, ожесточенно оттираясь мочалкой после больницы. По больнице ванная комната как бы была, но мать их на замке. Как государственная граница с медсёстрами вместо овчарок. Я так и не смог выяснить, это реалии советской медицины, согласно которой вредно часто мыться, или, быть может, это медицинский персонал, упрощая себе жизнь, играя в вахтёра, развлекается, мешая больным пожить. Но по факту за две недели в больницу в меня запустили два раза. — Долго не мойся, — крикнул через дверь мама, — сквозняки в ванной. Ладно, через минуту закутавшись в мамин махровый халат, я вышла из ванной и подшествовала на кухню с заботливой прикрытой форточкой и вкусными запахами, летающими по помещению. — Лапша, — деловито сообщила мама, наливая мне два половника. — С утра сделала, а потом — хочешь картошки пожарю? — Отказываться я, разумеется, не стал и через пару минут на плите уже стояла сковородка, в которой шкорчало масло, обжигая нарезанную соломкой картошку, а мама уже режет на доске колбасу. С луком... С луком, согласовались с ней, ем картошку с луком и колбасой, с чесночными гренками черного хлеба, а потом чай с пирожками. От стола я оторвался, наверное, через час. Не сказать, что я в больничке наколодался, тем более, что наезжали меня каждый день, а если с учетом подруг и друзей, то бывало, что и не по одному разу. Но вот именно что лапши, картошечки жареные, русской квашеной капусты и, собственно, домашнего уюта не хватало мне очень сильно. Пойду погуляю ставлю маму в известность, шнуруя теплые ботинки. Она чуть заметно вздохнула, считая, что сегодня я уже нагулялся, но спорить не стала. Осторожно ступая по грязному снегу, я радуюсь уже тому, что ноги не подкашиваются от противной слабости. Когда еще совсем недавно даже поход в туалет был шадышкой испаренный, возможность нормально ходить уже за счастье. Знаю, что через пару недель это ощущение пройдет и останется в лучшем случае медленно тающий отголосок. Но сейчас этот уличный воздух, эти черные мартовские проталины на земле, эти ветки деревьев без снега и наледи за счастье. Бабки на лавочках, кажется, обсуждают только меня. Но, наверное, это только кажется. Это для нас подача документов в АВИР события, а другие, вернее всего, и не знают. но и все знают, то кому какое? — Миша? — Да. — Привет, Таня, поворачусь к ней, улыбаясь и понимая, что, наверное, моя улыбка выглядит глупо. Вроде бы мы и поговорили, и расстались. Какая она все-таки славная, неожиданно генерирует мозг. Миша, тем временем девушка подошла поближе, остановившись в нескольких шагах. Несколько томительных секунд молчания, потом ее глаза бутнались решимостью и гневом. — Я? — Я? Она замолчала, кусая губу. Я думала, ты советский человек, а ты, ты еврей. Да к тому же красивых глаза защурились призвительно. Хулиган и форцовщик ты... Не сказав более ничего, она удалилась стремительной походкой. Вот и поговорили, — сказал ее след одними губами, понимая, что все только начинается. И что бабкина лавочка, скорее всего, обсуждает именно меня, нас. Здрасте. Почти поднявшись на этаж, киваю соседки из квартиры напротив, Возящийся у входной двери и одновременно пытающийся выдержать рущегося носового жорку забавного щекаштого карапуза трех лет, радостно улыбнувшегося мне и потянувшемуся навстречу. Гулять собрались или уже с прогулки. Обернувшись, тетя Зоя нервно вжала голову в плечи, убила наконец, крюльдерной замок и, подхватив младшего сына в охапку, с грохотом влетела в квартиру, закрыв за собой дверь на все замки. Почти тут же послышался надрывный рев, И чуть позже и значительно тише приглушенный женский голос, отчитывающий ребенка. От неожиданности я даже остановился, замерев на предпоследней ступеньке, загружая в свое сознание реальность, в которой от меня шарахаются женщины. Отмерев, наконец, медленно достал ключ и открыл дверь квартиры, зайдя в прихожую. «Нет, я ни о чем не жалею, но сказанный слух не очень-то помогло. Это не моя страна, не моя идеология и не мое время». И если я ничего не могу сделать с течением времени, если не хочу бороться с режимом изнутри, своей жертвенностью приближая крах режима, то я, по крайней мере, должен иметь возможность покинуть страну. Это, черт подери, свобода передвижения, неотъемлемая часть прав человека. А потом я вспомнил, что в СССР не ратифицирован международный пакт о гражданских и политических правах, включающий себя право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Когда его подпишут, да и подпишут ли вообще, я не знаю. Настолько глубокой истории никогда не интересовался. Да сейчас знать не знал бы о нератификации, если бы она не касалась напрямую нашей семьи. Да и те права, что как бы есть у советского человека, они только де юре есть. Потому что, ну, в самом деле, даже говорить смешно о свободе совести, слова печати, собраний и митингов. А право на образование, произношу слух, начиная разуваться. Настроение не к черту. Да и какое, может быть, настояние, сей школы меня сегодня исключили. Секретарша директора, пожилая бледная дама, постоянно пахнущая мокрой шерстью и немного нафталином, это оттого у меня странноватой ассоциации с Молью, остановила вчера после уроков и просила прийти в школу завтра, то бишь уже сегодня в районе обеда. Зашел и получил на руки документы личного директора в купе с прочувствованными словами о том, что нельзя противоставлять себя в советской молодежью который асфальтовым катком раздавит таких, как я, по дороге к коммунизму. Благо, говорил он недолго. Я, выслушал его и поглядев на жадную любопытствующую физиономию секретаршей еще парочки дам из, как я понимаю, порт-актива, был изгнан этим синодионом из храма знаний. Формальный повод, разумеется, не наша предстоящая эмиграция, а тот факт, что меня уволили с завода, я не имею теперь право учиться в школе для рабочей молодежи. 8 классов окончил и хватит. Мои конституционные права на этом закончились. «Да что за черт!» — раздраженно пошепел я, пытаясь выбросить из головы всю эту сраную политику, только засоряющую мозг. Я хоть и инакомыслящий, но не диссидент в настоящем смысле этого слова. И бороться ради борьбы, заранее зная результат, не вижу никакого смысла. В голову, как назло, лежит то философская хрень, то что-нибудь правозащитное, вгоняющее в уныне, и чуть ли не депрессию, и это, черт убери, очень мешает жить». Я не знаю, всех выезжающих евреев прессуют и будут прессовать, так или мы, как авангард еврейской эмиграции, на особом счету, но взялись за нас жестко. Очень, может быть, будет жестче, и от этих мыслей аж мурашки по коже. Отца, устроившегося на новую работу буквально на следующий день, уволили уже через неделю, притом собранием коллектива, разбирательством личного дела и прочим трешаком. На всякий случай подогнали тяжелую артиллерию в лице ответственных товарищей. Когда отец вспоминает об этом, у него сразу портится настроение. По рядким обмолвкам и обрывкам подслушанных ненароком разговоров собрание сделали образцово-показательным. Сложно понять, за каким чертом такие усилия были потрачены на рядового, в общем-то, работника, но у ответственных товарищей своя логика, очень коммунистическая и очень альтернативная но ну как понимая его пример другим, наука, и многих это действительно отрезит. Песочили его образцов показательны и провокативно надеюсь очевидно, что отец сорвется, и наговорит того, что можно квалифицировать как лишнее или как уголовную статью, а для газетка «Гнилое нутро» и прочие милые штампы «Мады ин СССР». Не сорвался, по счастью, но он и сам говорит, что чудом пошарил в холодильнике, вытащил борщ и после недолгих размышлений, заполненных мучительными раздумьями, и сала и колбасу. А еще, пропади все пропадом, почистил несколько зубчиков чеснока и поставил сковородку под гренки. После еды малость отпустил, но вскоре опять начала грызть дурацкая рефлексия. «Я ведь пожалею», — бормочил слух, накидывая на плечи куртку и выходя за дверь. Закрыл ее на ключ и убегаю на улицу, застегиваясь на ходу, и также на ходу здороваюсь с бабками. Безответно, но я уже привык. До трехгорки пешком благо. Весенние говны недавно растаяли, и хотя синоптики говорят о грядущих заморозках и возможных осадках, но под ногами пусть не слишком чистый, но все-таки асфальт, а не скользкое черти что. Да и весенние ботинки, кажущиеся после зимы, необыкновенно легкими, добавляют шага. Черт, ругался я, глядя на пустующую проходную. Времени до окончания рабочего дня еще предостаточно, и чем себе занять, я не знаю. Пошатавшись по магазинам с неизменными композициями в виде банок килька в томате и морская капуста, составленных пирамидами, так конусами с соком и недружелюбными продавщицами, тоже своеобразными экспонатами эпохи, я потратил всего полчаса. Хотя по томительному тянущему ощущению в животе, вернее, будет целых полчаса а времени еще с тоской проговариваю и направляю свои стопы по подворотням, не то в надежде скоротать время, не то нарываясь на приключение «Эй, ты!» — слышу свист и оборачиваюсь радостно, сжимая кулаки. Вместо увлекательного мордобоя гопота узнала меня, стало очень дружелюбной, и к проходной я пришел пахнущий табаком и чуть-чуть портвейном. Встал чуть в сторонке, вглядываясь в лицо и все равно чуть не пропустил. «Петрович!» — окринал бывшего наставника и издали. «Петрович, да погоди ты!» «Подождите, Букмон, приятелем отходя в сторонку. Достал Беломор из кармана, он прикурил, сложил ладони лодочкой. «Ну чего тебе? Чего пришел?» «Взгляд недружелюбный, колючий, и от такой встречи я ж растерялся». «Пришел», — сказал Петрович, «распаляюсь. Тебя, сукина сын Родина, вырастила, воспитала, ты сукин сын». Он сплюнул на землю тягучую слюну и табачную крошку, а меня будто приморозило к асфальту. «В голове никаких мыслей, и мне бы развернуться и уйти, но не идут ноги». — Неработник, о черте что, слышу, как сквозь вату и понимаю, что Петрович искренне верит тому, что говорит, тому, что я был плохим работником, что внезапно прогуливал, и что? — Мак, лейте, ваш, еврейский, — сказал он и закончил ругательствами. — Пошел вон, это уже он мне в спину. — Я пошел. А в голове бьется обида и единственная мысль, я ведь знал, знал, что кончится именно так но тогда какого черта зачем мне надо было выслушивать это я ведь уже решил уезжать я не хочу здесь жить я чувствовал как разрастающийся обида рвет все те незримые но многочислененные нити связывающие меня с этой страной нити которыми я по сте нехотя обзавелся за почти два года жизни здесь и теперь меня не держит ничего прививка от ностальгии злоспынул я ускорив шаг и вытерев глаза отюльной стороной ладони и будто топом ударила понимание Я ведь сейчас стал тем самым человеком, который говорит «это страна», а не СССР. Я теперь ненавижу не просто строй, но страну. И ведь понимаю прекрасно, что это тоже неправильно. Но сделать ничего не могу. Да и, наверное, не хочу. Домой я пришел нескоро, перемирив шагами московские улицы. настроение мое за эти часы переменилось с горячечного, с сожатых кулаков и фейерверков мыслей до заледенелого, когда не то, чтобы все равно... Но на всю эту ситуацию я смотрю теперь отстаненно через срединную призму обиды. Раньше, думая не о спасении СССР, о дальнейших шагах, о реформах, программах эвакуации ученых после неизбежного развала и прочем, я хотел того или нет, но постоянно мысленно спотыкался о чистую благотворительность. Понимая, что нужно сосредоточиться на основных направлениях, а остальное, если и как получится, я все равно обдумывал варианты помощи старикам и малоимущим, А сейчас мои мысли стали более математически выверенными, и я мысленно отсекаю лишнее. Я не считаю, да и надеюсь, никогда не буду считать 30 миллионов вымешанных людей, не вписавшихся в рынок, циферками на экране компа, статистической погрешностью. Но уже понимаю и, главное, принимаю, всех я спасти не смогу, да и, наверное, никто не сможет. «Я дома», — громко сообщаю прихожей, стягивая шапку с головы, карман куртки, начиная разуваться. «Не замерз?» — поинтересовалась мама. «Ужинать будешь?» «А чем так пахнет?» «Носом чуть переигрывая в своем энтузиазме». Шурпа, отразилась мама, и Сольда Марковна сегодня приходила парикмахерскую, баранины занесла. «Минут через двадцать готова будет. Или борща поставить?» но прислушаюсь к внутреннему голосу. Сперва борща, чуть-чуть, полтора половника. Пожи же. а потом и шурпу, да». Этот гастроном по дороге забежал Бубликов, взял и сухариков с изюмом, а то у нас почти закончились. Поздоровавшись с Брониславой Георгиевной, выглянувшей из своей комнаты, я проскочил в ванную комнату, где заткнул пробкой ванну, сразу включил горячую воду. Пару минут спустя, не дождавшись, пока ванна заполнится, улегся в горячую воду, сжогая иногда ногой тугоистую воды, ручившуюся вниз шумом, клёкотом и шипением на зависть иному гейзеру. Горячая вода согрела меня буквально и метафизически, и произошедшее сегодня уже не кажется таким страшным. За ужином я все больше отмалчивался, слушая разговоры родителей. Дважды взял добавку шурпы и поставив грязную тарелку в мойку я с некоторым сомнением посмотрел на бублики, выложенные в столе, на блюде, решил, что справлюсь с этой задачей. Она так с поджатыми губами и ходит, снова расскажет мама о работе. Она, как и большинство женщин, должна рассмотреть ситуацию с разных сторон, помногу раз. Так что, даже не слушай особо, я в курсе всех жизненных перипетий девочек с работой их сложных и запутанных взаимоотношений между собой и еще более сложных с клиентками. Парикмахерская, в которой работает мама, в будущем, наверное, была бы названа салоном. И хотя окрестные бабушки тоже стригутся здесь, но значительную долю клиента к дамы, что называется, с положением. В основном, это дамы из торговли и жены ответственных работников. Так что парикмахерская по факту занимает нишу почти светского салона и биржи разом. Почти всегда там что-то на что-то меняют или продают, приглушают голоса, обсуждая знакомых профессоров и поступление в престижный вуз, двоюродные племянницы и обмениться сплетнями подчас стратегийского уровня. Сложнее стало, перебивая маму, рассказывающая о проблемах на работе, связанных с информацией о вызове и подаче документов в АВИР. Не слишком, чуть улыбается мама, дергай, причем так, что я понимаю, стало и еще как стало. В голове крутятся мысли, но собрать их в кучу не могу, слишком уж переглял мозги сегодняшними событиями. Отец, слушая это, чуть нервничает, сжимая кулаки. Мне Петр обещался переговорить насчет работы, вставляет он, когда мама сделала паузу. У них в магазине грузчика ищут. Вздыхаю, прячу лицо в чашке. С деньгами у нас полный порядок, серых накоплений хватит на несколько лет жизни. Заработки там неплохие, отучить попросту не на что. Если не гулеванить, то за пару-тройку лет можно скопить неплохую сумму. Но у отца свои тараканы. Ему кажется, что если он не работает, не приносит домой получку и аванс, то он на хлебник. Говорим, но эту тему было много, и мной, и мамой, но кажется, без толку. Магазин спохватываясь, я перебиваю маму с того начавшей говорить. «Прости, мам, пока мы с ней улетели, ладно?» «Я...» «Силой тру лицо, вот что хочу сказать. Помните, как я в магазине работал?» «Обычный овощной, — начал был отец, — весьма живо отыгравший лицом воспоминания о той непростой ситуации, и через считанные секунды свое решительное согласие с тем, что я вижу это, в общем-то, равнозначно. «Несущественно перебиваю его. Один черт мак ли, и кто, по-твоему, крайним окажется...» — Да, силы силой их тянул в воздух, отец замолчал и, кажется, даже перестал дышать, а я добиваю. Тебя ведь как увольняли, напоминаю я, не жалею но отмашь лупя по больному. Образцово-показательный, оба разу при том, все приписали, и пьянство на рабочем месте, и... — Я понял, — мрачно сказал отец, пригорюнившись за столом Аленушкой. — Торговля, и да почти все получается, кроме разве что метлы, не стоит, так? — Не стоит, — подтверждаю я и перешу взгляд на маму. — Да, Ханна, — кивает отец, правильно меня поняв, — лучше самой уйти, пока всех собак не навесили. — Я? — скинулась была мама, но тотчас замолкла, и после длинной паузы будто постарела, безнадежно махнув рукой. — У тебя что в школе? — покосившись на супругу, поинтересовался отец. — Выгнали? — усмехнулся я. — Это ведь школа рабочей молодежи, а я теперь не рабочий, если верить словом директора, уже и не советский. Вернее, снова усмехаясь, припоминаю парочку интересных словесно-смысловых конструкций, чрезвычайно накрученных директором в лучшем стиле конца тридцатых. «Я достаточно советский, чтобы меня можно было карать по всей строгости советского законодательства, сурового, беспощадного к государства, но антисоветский по своей гнилой сущности, и потому я не достоин пользоваться привилегиями передовой советской молодежи». «Знакомо», — проработал отец, «старая риторика». «А что насчет колхозов? На переоспитание не грозился отправить?» Он-то нет, усмехаясь криво, чувствуя, как эта кривая ухмылка болезненной судорогой прикипает на лице. А вообще наслушался. «От кого?» — сощурившись, поинтересовалась мама. Бабки, пожимаю плечами, и мама, чуть усмехнувшись, слегка успокаивается. «Ну да, советские бабки, они такие, специфические. Не скажу про всех». Но у благодушного большинства девизом, поднятым на счет натуры, можно было бы назвать благими намерениями. Умение благодушных, нежели богаты нехер и начинать, притом, как правило, выраженные достаточно агрессивно, с пристальным нехорошим пониманием не только к соседям, но и зачастую к близким родственникам. Я, наверное, да что там, наверное, я точно пристрастен, но образ доброй русской бабушки, вяжущей носки и уютно ворчащей на промочивших ноги внуков почуще их малиновым вареньем и окутывающие и добротой не вяжутся с тем, что я вижу. Любовь их агрессивно, крикливо, истерично заполнена теми самыми благими намерениями, подзатыльниками и надрывным воем. А педагогика, основанная на трансляции собственного, как правило, неудачного опыта грядущим поколениям, и говорить не хочется, но надо. Я не могу винить поколение, вернее, поколение с ПТСР. Жестоко травмированных окружающей действительностью, но, как говорится, что вижу. И вижу, что их можно и нужно жалеть, но вот нужно ли слушать. Черт с ними, резко выразился отец. Со школой что думаешь делать? Черт знает, пожимая плечами, сейчас, посреди года, да еще и с клеймом Авира, думаю, нет даже смысла куда-то пытаться устроиться. Даже если возьмут, проблем отсыпают полные карманы. Собственно, продолжаю сливнуть чай, я больше всего опасаюсь, что меня попытаются пихнуть в какое-нибудь ПТУ. Да-да, перебиваю маму, знаю, что по закону нельзя, восемь классов у меня есть, и если подходить формально, я могу больше не учиться. Но черт, мы все знаем эти истории о переуспитании неправильных советских граждан в каком-нибудь колхозе, а это, как мне, явление одного порядка. Захотят сделать гадость, значит сделают». А мне тем более нет шестнадцати лет, и что-то вот мне подсказывает, что государство сумеет, ну или, по крайней мере, попытается этим фактом воспользоваться. Как на вражеской территории горько узнавался отец, и ведь не поспоришь...